Прядь тринадцатая. Это Рагнхельд, еще мягко выразилась. Хотели прогнать. Увидев старуху, челять окаменела и в оживленном покое, полном людей, вдруг стало тихо. Все отлично знали о случившемся три года назад, когда молодой Сигурд Конунг хотел жениться на красавице Мальфред. Кто сам помнил, а кто слышал от других? Никто не мог сказать, та ли это старуха или другая. Облика той ведьмы, которая сглазила Йомфру, Мальфред, никто не помнил, но и эту новую гостью никто не знал. Ее не вытолкали в за шеи, только из-за страха, а вдруг возьмет и превратится в медведицу или чего похуже. Лишь молодая королева Терни сохраняла спокойствие. — Что тебе нужно, добрая женщина? — приветливо обратилась она к пришедшей. — Хочешь быть гостьей у нас на перо? На молодой госпоже Тюрни был ее лучший наряд, привезенный из Дании. Рубаха из тонкого льна, выкрашенная в ярко-синий, платье, вытканное красивыми узорами из нитей красной шерсти и золотистого шелка с отделкой из греческого блестящего самита с узором в виде крылатых псов. Но попроси старуха ее платье, Тюрни отдала бы его без возражений. «Я бы с радостью!» «Но не до перов мне сейчас!» – проскрепила старуха. Она так сильно горбилась, что ей стоило немалого труда смотреть перед собой, чтобы видеть королеву. «Моя дочь рожает и никак не может разродиться. А прошел слух, будто ты, королева, благословлена дисами и можешь помочь любой роженице». «Это так? Ты хочешь, чтобы я сейчас пошла с тобой?» «Поистине было бы доброе дело!» Не говоря лишнего слова, Тюрни встала с места. «Куда ты пойдешь?» — опомнился Сигурд. «Ты хочешь уйти с этой тролихой, да еще с в честь собственной свадьбы? Хочешь пропасть, как пропала другая?» «Я не могу не пойти», — с невозмутимой уверенностью отозвалась королева. «Я обязана помочь любой женщине, которая меня позовет, даже если это случится в день моей собственной свадьбы». «Ты же не хочешь, Конунг, чтобы твоя жена потеряла благословение Дис в тот самый вечер, как прибыла наконец в твой дом?» «Я предпочитаю сохранить жену без всякого дара, чем опять остаться без жены!» — возмутился Сигурд. Все йотаны Норвегии, видать, сговорились, чтобы оставить его холостяком. «Мой дар слишком мне дорог, но ты можешь пойти со мной, если боишься за меня». «Ты ведь не против, если мой муж пойдет с нами?» — обратилась тюрник к старухе. «А чего же? Пусть идет!» Сигурд переменился в лице, но шагнул вниз со ступенек почетного сидения. За эти три года он в какие -то только троллиные пещеры не лазил, но не застал там никого, с кого мог бы спросить ответ за кражу невесты. Он не побоялся бы ничего, наоборот — Ему пришло в голову, что если эта старуха из рода Йотонов, она сможет навести его на след пропавшей. И пусть у него уже есть жена королевского рода, так что в качестве супруги Малфрид, дочь Эйстейна, ему не нужна. Но он не мог отказаться даже от слабой надежды все же найти девушку и вернуть к людям. — Подайте нам одежду, — приказал он, — и мое оружие. Стояло лето, и долгий день был еще ясен, когда они вышли из дома. Старуха вела конунга с женой по склонам гор, находя тропинки, о которых Сигурд и не подозревал, хотя был уверен, что вблизи родного дома знает каждое дерево. «Вот мы и пришли», – возвестила старуха, остановившись перед каким-то пригорком. Сигурд с удивлением заметил, что они стоят перед домом, у которого стены и кровля обложены зелёным дёрном. От обычного холмика его отличала только низкая дверь из почерневших плах. Но ничего удивительного, таких домиков везде множество и на побережьях, и в лесу. От дёрна и тепло, и чужой глаз не приметит. Старуха открыла дверь, и изнутри сразу послышались стоны и вскрики. «Как мучиться, бедная!» Старуха покачала головой. «Но у тебя лёгкая рука, королева. Я знаю, ты поможешь». «Помогут дисы. Я лишь попрошу их об этом», отозвалась Тюрни и вслед за старухой вошла в дом. Сигурд, согнувшись чуть ли не пополам, протиснулся за ними со своим ростом и при всём вооружении, едва не застря в тесном проёме. Внутри не было ничего особенного. Очаг из камней, стол, земляные лежанки с двух сторон. Они же лавки на дневное время, полки для посуды, сучковатое бревно, на которое вешают котлы и горшки. Кроме женщины на лежанке в доме никого не было. Одолевая смущение и тревогу, мужчине не к лицу встревать в эти дела. Сигурд подошел и взглянул в лицо роженицы. Он не надеялся застать здесь Малфрид, но все же хотел убедиться. Нет ничего общего, грубое лицо ее ничуть не напоминало тонкие черты улыбчивой и задорной дочери Эстейна. Огромный живот выпирал из-под задранной рубахи, а Сигурд торопливо отвернулся. — А где ее муж? — спросил он у старухи. — На охоте, любит охотиться, каждый день в лесу проводят. Я ему говорила, тут тебе и смерть твою найти, берегись белого оленя, говорю я ему. Сигурд вздрогнул. Старуха говорила о своем неведомом зяте, но он вдруг услышал из ее уст голос своей судьбы. Обе женщины принялись за дело. Сигурд сперва отошел к двери и присел там на обрубок бревна, но вскоре ему стало совсем тесно среди вопли, суеты и советов, и он вышел наружу. Сперва постоял, потом растянулся на траве. «Что же это все-таки за место?» Он не узнавал того склона этих деревьев и скальных выступов. И вон того водопада, белой струёй избегающего в озерцо, вроде и шли недолго. Ждать ему пришлось немало, но, наконец, тоны смокли, потом послышались нечто вроде мяуканья, и он сообразил, что это первый плач младенца. Родила старухина дочка». Сигурд встал с травы и подошел к двери, надеясь, что теперь-то ему можно будет забрать жену и вернуться в дом, на пир, где давно остыло мясо. Тюрни и старуха стояли в дальнем углу, наклонившись на чем-то вроде сундука из тяжелых, грубых плат. Конунг содрогнулся и хотел кинуться вперед, вдруг вспомнилось, как Вёланд погубил сыновей своих врагов, заставив заглянуть в сундук и отрубив им головы заостренным краем тяжелой крышки. Старуха все же хочет погубить его жену, но в это время они обе разом обернулись, живая и невредимая тюрни держала какой-то сверток. «Нет у меня ничего получше, но ты возьми эту малость!» «Зато от чистого сердца», — приговаривала старуха. «Думается, мне это безделится, Все уж пойдет тебе на пользу. Уж, конечно, у такой богатой и знатной королевы есть одежда и покрасивее, но зато у этой имеются добрые свойства. Коли будет на тебе это платье, никакие злые чары тебя не коснутся, а те, кому ты сделала добро, будут оберегать тебя. Но ступай, а то уже ночь, вот-вот музять воротится, а он страсть как не любит чужих у себя в доме». Тюрни вышла, успокоенный Сигурд подобрал с травы копье и снова сунул за пояс топор, собираясь в обратный путь. «Будьте ты здорова, матушка!» Улыбнувшись и пожав руку мужу, Тюрни обернулась, чтобы попрощаться со старухой и ее дочерью, но прощаться оказалось не с кем. Перед ними был обычный пригорок и никаких признаков двери среди зеленого дерна. «Идем скорее!» Тюрни переменилась в лице и крепче сжала руку Сигурда. «Я все время знала, что здесь дело нечисто». И «Я с самого начала тебе говорил». Сигурд торопливо потянул ее прочь, быстро окидывая взглядом окрестности, нет ли чего опасного. «А ты меня не слушала?» «Но я же ничего там не пила и не ела, поэтому они не могли завладеть мной. И я, правда, не могу отказать» даже если бы она сказала, что ее зовут Ангрбада, и помочь нужно рождающий Хель. Знаешь, я предпочел бы живую жену дома и безо всякого дара, чем с даром, но сгнившую в Йотунских горах. Так что, когда придет Ангрбада, чтобы пригласить тебя к Хель, ты останешься дома. Не зная дороги, не понимая даже, где находится и где Хьорхейм, Они торопливо шли через долину. На перевале наткнулись на едва заметную тропку, пройдя по ней, оказались на выгоне. Эти места Сигурд уже знал отлично, и до дома отсюда было совсем недалеко. Оставалось ощущение странного сна, ведь только во сне пространство может быть разорвано на куски и сшито кое-как не по порядку. Но чудеса на этом не кончились, До дому они добрались как раз тогда, когда, наконец, темнело ненадолго, как бывает в эту пору года. Конечно, никто в усадьбе не ложился, но и за столы не садились, дожидаясь хозяйскую чету и, не зная, суждено ли им вернуться. Однако, к общему удивлению, мясо не остыло, пиво и мед не выдохлись, похлебки дымились в котлах. Сигурда и Тюрни, домочадцы с гостями встретили радостными криками, принялись расспрашивать. «Давайте уже сядем и начнем есть!» — кричал молодой конунг, продираясь сквозь ликующую толпу к своему месту и волоча за руку утомленную жену. «Я голоден, как три черных злых медведя!» Вот, наконец, мясо было разрезано и роздано. Кубки и чаши налиты. Выпили за Одина, потом за фрейра и Тора, потом за Конунга и его молодую жену. Утолив голод, Сигурд принялся рассказывать об их приключениях, но рассказывать оказалось почти нечего. Ну, бедняцкий домик, женщина, родила ребенка. Гораздо дольше он пытался сообразить, где же находится это место, но так и не смог. «Ну, а что же она дала тебе в благодарность?» С любопытством спросила старая королева Аслаук. «Мать Сигурда, ты не посмотрела?» «Вот это!» Тёрни выложила на стол довольно большой сверток грубой шерсти, грязной и местами закопчённой. «Здесь какая-то одежда, она так сказала, и сказала, что если я буду её носить, меня не коснутся злые чары и...» «Дисы будут оберегать меня». «Хотела бы я увидеть это диво», — усмехнулась Аслаук. «Надо думать, со времен Форн-Йотона не видали платья из столь хорошо выделанных крысиных шкурок. Или из столь хорошо вычесанной медвежьей шерсти», — засмеялась другая женщина. «Может, там башмачки из лягушиной кожи?» «Накидка из паутины». Под общий смех Тюрни осторожно развернула грубую ткань и удивилась. «Уж это не крысиные шкурки! Кто бы ожидал найти такую вещь за закопченном бедняцком домишке?» А Слаук приподнялась, чтобы лучше видеть, подалась вперед и вдруг вскрикнула, но не насмешливо, а с изумлением и даже страхом. «То самое платье!» — скрикнула она. — То самое! Я его помню! На столе перед тюрни лежало платье светло-красного микрогардского шелка с широкой желтой отделкой и вышивкой багряными и золотыми нитями. Свадебное платье Йомфру Малфред.